Глава 6. Нынешнего короля Лимера Артур помнил другим. Когда Арт заканчивал обучение, Фернс учился на третьем курсе. Но даже после трех лет в военной академии он выглядел щуплым и похожим на цыпленка. Беленький, золотистым отливом волос и такой, что за словом в карман не полезет. Чуть что мог запросто влезть в драку, а начальство академии только хватало за сердце. Случай, что с принцем король не простит. Да и наказать по всей строгости не выходило. Наверняка ректор мечтал о дне, когда проблемный курсант завершит обучение и покинет гостеприимные стены академии. А курсант подначивал знакомых и незнакомых, устраивал каверзы и стоял на ушах. Стоило признать, у нынешнего Ференса не было ничего общего с тем из прошлого. Принц вытянулся, будто даже стал выше. Фигура потеряла щуплость, лицо – подвижность. В голубых глазах была вода, стоячая вода. Светлые волосы отросли и сейчас были прихвачены на затылке, но все равно падали на лицо. Спокойный, величественный король. ваше величество». Артур опомнился и поклонился. «Давай без церемонии, Донтон», ответил Фран. «Я здесь не как король, а пока что как старый знакомый. Что будет дальше, зависит уже от тебя самого». Он не сказал друг, хотя в Академии Арт был одним из немногих, с кем Ференц дружил. На самом деле выносить характер старшего принца было нелегко. Младшего Арт знал куда хуже. Александр не обучался в Академии, был младше Франа на три года и виделись они с Артом от силы раза четыре. Но уже тогда было понятно, что Алекс гораздо спокойнее и уравновешеннее. «И хитрее», — добавил как-то Фран, когда Арт сказал свое мнение о его брате. «В глаза смотрит и врет». Но это было давно. А сейчас Артур не знал, чего ожидать от такого визита. «Откуда вы узнали, что я вернулся?» — спросил он. «Ты. Пока мы не во дворце, ты. Хорошо, откуда ты узнал?» Раз уж Фран упорно делал вид, что его титула не существует, Арт решился и сел напротив. Но магический усилитель крепко сжал в левой руке. В отличие от него Фран являлся куда более сильным магом, надо быть на чеку «У меня везде глаза и уши», — усмехнулся молодой король. «А если уж откровенно, я ждал, что ты вернешься. Не сидеть же тебе вечно в Илленде. Уже подумывал вызвать сам, но потом посчитал, будь как будет, и не прогадал, ты все-таки приехал». Король убрал светлую прятку с глаз, сейчас он напоминал арту дикого зверя. Вот он сидит чуть вальяжно, улыбается, а расслабся, кинется, вцепится когтями или клыками. «Установил слежку за моим домом?» — уточнил Арт. Король кивнул. «Да, установил», — добавил он. «Когда бы ты не явился, понятно ведь, что первым делом направишься домой. Я даже запретил сносить домик, хотя на эту землю нашлись претенденты. Пусть стоит, мне что мешает?» «Хорошо замаскированная ловушка?» Фран рассмеялся, но его глаза остались холодными. Все та же стоячая вода. «Зачем я тебе?» — прямо спросил Артур. «Зачем? Во-первых, тебе не мешало бы доложить об итогах миссии. Все-таки ты шесть лет пробыл в Илленде. Наблюдал за королем, его детьми». Сейчас эта информация более чем пригодится. Война завершена, но вряд ли Иланд так просто откажется от своих притязаний в отношении Лимера. Тем не менее, это не помешало тебе жениться на принцессе Тильде. Не помешало, согласился Фран. Я надеялся, что брак упрочит мир. Судя по последним донесениям из иланда зря. Я с тобой не соглашусь. Там тоже хотят мира. Для короля брак любимой дочери стал не таким уж простым решением, как тебе кажется. А ты спрашиваешь, зачем я пришел? Ты не явился с докладом. Все приходится делать самому. Арт отвел взгляд. «Наверное, действительно глупо». «Меня объявили государственным преступником и изменником Родины», — напомнил он. «Мой отец мертв, ему не предъявишь претензий, но я готов помочь разобраться в этой ситуации, поднять архивы». И сделал многозначительную паузу. «Чего же ты хочешь в ответ?» — спросил Артур. «Мне нужна услуга за услугу, или, если можно так сказать, я предлагаю тебе вернуться на службу. Спасибо, не желаю». «Арт, я не спрашиваю». Голос Франа тут же стал ледяным. И выбора у тебя на самом-то деле нет. Помоги мне, исполни одну маленькую просьбу, и я забуду ту старую историю с твоей несостоявшейся казнью. Сниму все обвинения, обелю твое честное имя. Вернешься домой, будешь строить мирную жизнь. Либо... Ты должен сам понимать, — заметил Ференс. Приговор не был приведен в исполнение. Вместо того, чтобы явиться ко мне после возвращения, ты бегаешь, как заяц. Что мне следует думать и как уприказ отдать? Артур молча смотрел на своего собеседника. Ему не нравился человек, которого он видел. Да, от Франа принца не осталось ничего. Ференц-король не собирался действовать по правилам. И теперь даже слухи о том, что это Фран посодействовал смерти короля Витольда, не казались таким уж бредом. «И какое же задание вы приготовили для меня, ваше величество?» — холодно спросил Артур. «Для начала отчет о твоей миссии в Илленде. Я изучу его и смогу сказать, что тебя ждет дальше. Во дворец пока не приглашаю. Завтра вечером пришлю человека, передашь бумаги ему. Паролем будет мое детское прозвище. Хорошо, все будет готово в срок». ответил Артур. «А дальше?» «А дальше подождёшь, пока я проанализирую твой отчёт? Обещаю не затягивать? Пока что постарайся поменьше расхаживать по городу. Ты уже смутил покой честных людей. Не доставляем ещё больше неприятностей. А, и завтра мой человек передаст тебе жалования за шесть лет. Всё-таки это время ты находился на службе выглядишь уже, извини, потрепанным Да и это дыра. Впрочем, как раз дыра очень даже подходит для нашего дела. Сиди тут, не высовывайся». «Как прикажете, ваше величество?» «Только не разыгрывай оскорблённую дружбу поморщился ференс тебе не к лицу ты никогда не был придворным паяцем арт не стоит и начинать король легким движением поднялся на ноги еще больше напоминая хищника и пошел к двери он вышел не прощаясь оставив в комнате легкий аромат одеколона а арт так и остался сидеть на месте ему даже показалось будто это сон и он вот вот проснется как фран попал сюда не потревожив защиту чего на самом деле он хочет что происходит олима ответов не было что ж отчет получится длинным Артур хотел было попросить письменной принадлежности у хозяина квартиры, но почти на лестнице снова столкнулся с Нетти. «Уже вернулась?» «Что с вами, вы бледны?» Тут же заметила она. нездоровится ответил Артур. «Простите, у вас нет пера, чернил и бумаги. Мне надо написать письмо, а ничего подходящего в квартире не нашлось». «Есть», — настороженно сказала девушка, видимо, решив, что Арта напрашивается в гости. «Я вам занесу». «Благодарю, дверь будет не заперта». Проговорил он и пошел обратно в квартиру. Нетти появилась десять минут спустя. Она постучала, дождалась, пока он откроет, но в квартиру заходить не стала. Только передала то, о чем он просил. Любопытства никакого не проявляла, не пыталась заглянуть в комнату. Странная девушка, мало похожа на других. «Спасибо, я верну», — пообещал Артур, где-то через час. «Не спешите, я буду дома», — ответила Нетти и ушла, а Арт еще несколько мгновений стоял, глядя ей вслед. Затем прошел в комнату, опустил лист на стол. С чего начать? Шесть лет он собирал информацию, два года передавал ее в Лимер, до того момента, как руководство перестало выходить на связь. Видел ли Ференс те донесения? Или же стоит рассказать обо всем с самого начала? Арт решил, что лучше детально. Описал прибытие ко двору короля Илланда, его семью, придворных, все, что было важным на тот момент и могло пригодиться сейчас. Написав имя Тильде, остановился. Руки замерли, зависли над листом. Нет, не время. Арт работал не час, а гораздо дольше. Исписал шесть листов с двух сторон, затем перечитал, добавил еще пару строк. Вроде бы все. Коснулся и внешней внутренней политики Илланда, рассказал о визитерах, с которыми общался король, о тех, с кем у него могли быть тайные договоренности. И только о Атильде большей частью умолчал. Вот ее брат описал в красках, арт недолюбливал принца Теодора. Тот любил болтать без дела, был пустоголовым и легкомысленным. Наверное, поэтому сам король Илланда подумывал о повторной женитьбе И если бы королева не происходила из правящей семьи союзников иланда давно бы расторгнул брак. Может еще решиться. Или супруга тихо скончается. Так тоже бывает. Вроде бы все. Артур спрятал бумаги в ящик стола, нацепил на него паутинку. Пусть она и подвела его во время визита франа Не все ведь такие, как король Ференц, а дополнительных средств защиты у Арта пока еще не было. Он подхватил письменные принадлежности и пошел к Нетте. Постучал, стараясь ничего не уронить. Дождался, пока девушка появится на пороге. «Благодарю за помощь сказал ей, возвращая чернильницу оставшиеся чистой листы. «Надо же, вы умеете не только залезать в чужие окна, но и входить в дверь», — хмыкнула Нетти. «Чаю?» Артур удивленно моргнул. Накануне она готова была разорвать его на части, лишь бы только ушел прочь, а сегодня предлагает заглянуть в гости. «Да, спасибо», — ответил он, переступая порог. Квартирка Нетти была близнецом его собственной, только повсюду чувствовалась женская рука. В небрежных мелочах, вроде расписной вазочки или картины на стене, в плетеном коврике на полу, изящном сервизе. В комнате едва уловимо пахло цветами. Парфюм? Скорее всего. Арт присел в кресло, а Нетти живо расставила на небольшом столике чашки, чайник и вазочку с печеньем. «Угощайтесь», — сказала ему, а Арт думал, что дерзкая черная блузы и штаны идут Нетти куда больше строгого платья. И все-таки зачем она его пригласила? «У вас что-то случилось?» — предположил он. «А?» Девушка даже вздрогнула. «Допустим. Я могу помочь?» «Допустим», — уклончиво повторила она. «Если вы не расскажете, в чем дело, у меня ничего не выйдет». «Пейте чай», — вздохнула Нетти, поправляя выбившийся из прически локон. «А я пока расскажу. Простите, что решила обратиться к вам с подобной просьбой, но у меня не так много знакомых мужчин, а вы все-таки сосед». И внимательно посмотрела на него. Видимо, девушка была в отчаянии, раз попросила помощи у первого встречного. «В чем дело?» «Видите ли, я солгала вам. На самом деле я работаю секретарем в небольшой торговой конторке, веду документацию, иногда помогаю бухгалтерам. Коллектив неплохой, но там есть один мужчина, который проявляет ко мне знаки внимания». — И вам он неприятен, — догадался Арт. — Очень. Щеки Нетти вспыхнули, и она отвела взгляд. Я сначала попросила его оставить меня в покое, только ему все равно, а работает он гораздо дольше меня, занимая должность заместителя начальника. А потерять работу... Я живу одна, как видите, а там хорошо платят, поэтому хотелось бы сохранить хотя бы это. — Хотя бы это, — прозвучало безнадежно. Арт сам был не в лучшем положении, но для себя уже решил, что не оставит Нетти наедине с ее бедой. — И о чем же вы меня просите? — уточнил он. «Я солгала бари что у меня есть жених», — сказала Нетти. «А тот не поверил и требует, чтобы я познакомил его с женихом. И если он действительно существует, то почему за меня не заступится? А его ведь нет. Я боюсь остаться без работы, потому что не смогу оплачивать эту квартирку». «Хотите, чтобы я поговорил с вашим коллегой?» — улыбнулся Артур. «Вам смешно?» Девушка вспыхнула, словно спичка. «Совсем нет, я готов вам помочь. Вы завтра работаете?» «Да», — ответила Нетти, снова отводя взгляд. «Тогда скажите, где я вас встречу, а заодно пообщаюсь с этим Барри». «Спасибо», — тихо проговорила девушка. «Я бы никогда не обратилась с подобной просьбой, но...» «Я всё понимаю». Арту очень хотелось спросить, куда же Нетти уходит по ночам, но лучше сначала разобраться с её ухажёром. Во-первых, так он вызовет куда больше доверия. Во-вторых, после его расспросов Нетти может отказаться от помощи и тогда пострадает. Поэтому свое любопытство Артур отставил до лучших времён. Он допил чай, ещё раз поблагодарил хозяйку за письменные принадлежности, и пообещал, что на следующий день ровно в пять будет ждать ее на Камышовой улице возле двери конторы «Хокинс и Хокинс». И ему показалось, что в глазах его собеседницы мелькнула радость. Уже в своей квартирке, снова перечитывая отчет Франу, Арт задумался, что это может быть ловушка, но потом решил, что нет. У Нетти, конечно, свои секреты, однако они никак не связаны с его личными. Значит, и причины тащить его в руки врагов нет. Осторожность, конечно, никому не помешала, и он не пойдет навстречу безоружным. Однако Арт чувствовал, старый нож не пригодится, а вот новый друг, точнее подруга, у него может появиться.